Ева Ардин. Отпуск в другом мире или как выйти замуж за демона? Глава первая. Вот представьте, солнце, горы, голубой океан, пляжи, вкусная еда. Вещал высокий блондин, сидя в кресле напротив меня. И мы с вами вдвоем. Разве там, на этом острове, больше нет людей? Удивилась я, скептически глядя на клиента. Импозантный молодой мужчина, одетый в кожаные брюки и белоснежную тунику, возник на пороге моего кабинета полчаса назад. В течение этого времени я пыталась понять, чего он от меня хочет. Нет, начиналось все банально для агента недвижимости. Потенциальный клиент заявил, что хочет продать дом. Только вот нюанс. Дом находился за границей, где конкретно я никак не могла выяснить. С учетом того, что клиент заплатил за консультацию, что в моем бизнесе дело необычное, приходилось мило улыбаться и вежливо задавать уточняющие вопросы. Много уточняющих вопросов. Мужчина оказался из тех, что любит поговорить на отвлеченные темы и не торопился переходить к сути. «Разумеется, есть!» – жаром воскликнул он. «И не только люди. Впрочем, вы сами увидите и убедитесь». «Послушайте, господин, я вопросительно посмотрела на блондина». «Арт-брат», — подсказал он с улыбкой. «Меня зовут Дарин Арт-брат. Для вас просто Дарин». Я вежливо кивнула с приклеенной к лицу дежурной улыбкой. «Имея дело с владельцами элитной недвижимости, привыкаешь к самым необычным именам. Был у меня клиент, которого по паспорту звали царь». «Так вот, господин Арт-брат, чтобы помочь вам с продажей дома, мне нужно знать о нем все, что вы можете рассказать». Также понадобятся документы на собственность. Их проверят наши юристы». «О, разумеется!» – обаятельно улыбнулся Дарин. «Правда, документы составлены не на русском языке. Среди ваших юристов найдется достаточно компетентный полиглот. У нашей фирмы есть опыт работы с английскими, немецкими, французскими, арабскими и китайскими партнерами. Если вы скажете с правом какой страны нам придется иметь дело, я смогу ответить на ваш вопрос полнее». Так мне будет легче вам помочь». «Виктория!» Дарин подался вперед ко мне и проникновенно, глядя в глаза, произнес: «Я и так вижу, что вы можете мне помочь. Вы ведь хозяйка этой конторы. И наверняка лучше всех ваших работников справитесь с таким делом, как продажа дома». «Я смотрел ваш... Это называется сайт, да?» Он нахмурил гладкий лоб, вопросительно глядя на меня. Такие картинки на экране. Я недоуменно кивнула. То, что клиент со странностями, было заметно еще с порога. Он носил длинные волосы, причем распущенными. Они выглядели так, будто парни только что покрасили в цвет арктический блонд и сделали ламинирование. Еще он был обут сапоги, и это летом. А руки его были украшены массивными золотыми браслетами с крупными драгоценными камнями. Мне страшно представить, сколько такие побрякушки могут стоить. Но самое интересное. У мужчины не было при себе смартфона или умных часов. Одежда, насколько я сумела рассмотреть, была без карманов, так что упрятать гаджет было просто некуда. И все бы ничего, среди богатеев много людей с причудами и тех, кто любит выглядеть необычно. Но не знать, что такое сайт... «Этот Дарин, простите, из какого века?» «Я удивлен, что такая молодая и красивая девушка сама ведет дела. У вас нет мужа?» «Нет», — коротко ответила я, снова приклеив к лицу дежурную улыбку. Несмотря на несомненную мужскую привлекательность Дарина, он вызывал у меня подспудное беспокойство и недоверие, а интуиции я привыкла доверять. Если вы не возражаете, давайте вернемся к обсуждению вашего дома. Повторюсь, мне надо знать, в какой стране он находится. Разумеется, ваш интерес понятен, Виктория. Но мы поступим так. На мой стол прямо рядом с блокнотом внезапно брякнулся чемодан, вполне современного вида чемодан, пластиковый розового цвета. Смущало одно. В центре он был украшен крупным фиолетовым кристаллом который немедленно приковал мое внимание. Адарин меж тем продолжал. «Вы не будете задавать лишних вопросов. Вы просто согласитесь поехать со мной. Ведь это так хорошо – оказаться в шикарном отеле на берегу моря. Я вам гарантирую, этот отдых вы никогда не забудете». Я хотела возразить, задать следующий вопрос – но почему-то просто сидела и тупо пялилась на кристалл, который испускал ровное свечение. Веки налились тяжестью, глаза сами собой закрылись. Кажется, меня подхватили на руки. Но больше я ничего не почувствовала, уплыв в мир грез.